они приехали слишком рано и медленно поднимались по лестнице. В сущности, какой идиотизм! Вот они явились сюда, они и их противники, чтобы получить что? Сом удивлялся самому себе. Как он не настоял, чтобы Флёр извинилась? Когда дело касалось других...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 Стараясь не смотреть в ту сторону, Сомс все же видел, как они уселись в шагах в десяти от него. А вот и адвокаты. Фоскисон и Булфри вместе чуть ли не под руку. А через несколько минут они будут называть друг друга уважаемой, и что и силы топить один другого. Сомс задумался: Не лучше ли было пригласить вместо Фоскисона? Булфри. Некрасивого, широкоплечего, опытного, сухого. Сомс, Майкл и Флёр сидели впереди. За ними Фоскессон и его помощник. Рыжая кошка сидела между Сетт и Шотландцем. За ними Булфри с помощником. Теперь для полноты картины не хватало только судьи. А, -а, -а вот и он. Сомс схватил Флёр за локоть и заставил её встать. Бум! Снова сели. У судьи Брена одна щека как будто полнее другой. Не болят ли у него зубы? Интересно, как это повлияет на ход дела?